Глава 7. Кингсвер, 14 августа. Все кончено. Завтра я уезжаю за границу. Тихий день. Ни звука, ни движения на кладбище. Я пришел туда на полчаса раньше всех. Несколько коров подошли к решетчатой ограде и просунули сквозь нее свои головы. Какая-то старуха отогнала их. Потом она остановилась и поднялась с земли несколько упавших яблок. Яблоки. Зреют и падают, зреют и падают вниз. Пэшенс принесли просто, без похоронных дрог. Кроме Джона Форда, Хопгуда, меня и молодого доктора не было никого. Все молитвы прочитали прямо над могилой. Они звучат до сих пор в моих ушах, в особенности аминь Джона Форда. Когда все было кончено, старик ушел с обнаженной головой, не произнеся ни одного слова. Вечером я снова пришел на кладбище. В конце длинного ряда могильных плит, под которыми покоились многочисленные представители рода Войсеев, вырос новый холмик. На нем прыгал воробей и трепетали тени яблонь. Теперь я опять вернусь назад и расскажу еще то немногое, что мне остается добавить. В среду днем Пэшенс снова позвала меня. — Только бы дожить до семи часов, — прошептала она. — Конечно, он придет. Но если я умру... Скажите ему, что мне жали его. Окружающие пытались ее успокоить. Не надо говорить, это вредно. Какая нелепость. Как будто молчание могло спасти больную. Ведь ночью все равно должен наступить конец. Позовите сюда всех. Я хочу всех видеть, попросила Пэшинс. Когда приходит смерть, человек становится свободным. Никто от него ничего не требует, никто ничего ему не запрещает. Он обещал мне, что я смогу делать все, что захочу, когда стану его женой. Я никогда этому не верила. Но вот теперь я в самом деле могу делать все, что хочу». Она умолкла. Ей трудно было говорить, трудно было раскрывать свою душу. Я запомнил навсегда эту минуту. Светлую улыбку на лице умирающей девушки, ее полузакрытые глаза — Красные губы, на которых мелькали одновременно насмешка, сожаление и радость. Белая комната, полная свежих цветов и проникающий в окно легкий ветерок. Ночью с гвоздя на стене сняли скрипку и куда-то унесли. Пэшенс не заметила этого. Когда пришел Дан, я уступил ему свое место. Он нежно и молча взял руку девушки своей огромной лапой. «Какой маленькой выглядит моя рука», — сказала она. Боже мой, какой маленький! Дан тихо положил ей руку на одеяло и вытер лоб. Разве здесь так жарко? — тихо спросила Пэшнс. Я не знала. Дан наклонился, коснулся губами ее пальцев и вышел из комнаты. День тянулся мучительно долго. Больная то засыпала, то шептала что-то о матери, о деде, о саде, котятах и разных других вещах, о которых она, вероятно, больше не думала. О Захарии Пирсе она не упоминала, но несколько раз спрашивала, который час. С каждой минутой она становилась слабее. Джон Форд неподвижно сидел около кровати, и его тяжелое дыхание было единственным звуком, раздававшимся в спальне. Время от времени девушка молча касалась пальцами его руки. Около шести часов ее глаза жалобно и нетерпеливо посмотрели на меня. «Скорее — Скорее! — прошептала она. — Я Хочу его видеть. Мне холодно. «Скорее!» Я вышел и побежал к бухте. В назначенном месте я встретил Захария, пришедшего на час раньше. Он был одет в тот же синий костюм, в котором я видел его в первый раз. Он ничего не знал о том, что случилось. Я не сказал ему всей правды, но он понял все, хотя и не хотел верить. «Это невозможно!» — воскликнул он. «Она поправится через несколько дней. Может быть, морское путешествие?» «Она еще достаточно сильна, чтобы выехать сейчас же!» Так было жалко видеть его лицо, покрывшееся потом. Он повернулся и показал на море, там стояло его судно. «Пойду возьму ее и снесу туда. Что, невозможно?» «Позвоночник, говорите вы». «Боже мой, доктора! Иногда они творят чудеса!» Он делал страшные усилия, чтобы не смотреть действительности в глаза. «Этого не может быть!» — снова повторил он. Она так молода. Тогда я сказал ему, наконец, что Пэшенс умирает. С секунду мне казалось, что он упадет. Потом он поднял голову и побежал к дому. На лестнице он схватил меня за плечи. — Это неправда, — зашептал он. — Ей теперь лучше. Я останусь. Я останусь. — Теперь вы должны доказать, что любите ее, — сказал я. — Сделайте все, что только можете. — Да, да, — быстро ответил он, и мы вошли в комнату. Трудно было поверить, что Пэшнс умирала. Щеки ее были совсем свежие, губы дрожали так, как будто она только что целовалась, глаза блестели, волосы казались темными и пушистыми, лицо молодым и чуть возбужденным. Через час я вошел в открытую дверь ее комнаты. Девушка была спокойна и бела, как простыня на ее постели. Джон Форд стоял у ее ног. Склонившись к изголовью кровати и сжимая кулаками голову, сидел Захарий Пирс. Кругом была мертвая тишина. Вдруг Захарий Пирс поднялся и, не видя меня, бросился вниз по лестнице. Через несколько часов я опять шел по дороге к бухте. Надвигался вечер. Свет от чародейки был все еще виден и казался не больше светляка. Вдруг я услышал плач. Плач мужчины. Нет ничего более ужасного. Захарий Пирс сидел на берегу шагах в десяти от меня. У меня не хватило духу подойти к нему. Все напоминало о Пэшенс в свежей темноте наступавшей ночи. Зеленые берега, запах жимолости, деревья и кусты. Немного позднее дважды просвистел пароход. Свет на море странно замигал и исчез.